Глава девятое. Он что издевается? Не понял стоящий рядом со мной орденец. Алексей Дмитриевич, давайте в него совместное заклинание запульнем. Мои ребята уже отработали. Нет, перебил я. Это не поможет. Прямо сейчас на нас смотрел высший маг. Такого ранга в принципе нет. Ему одному присвоили это звание, как говорил покойный Архимаг. А что делать тогда, Алексей Дмитриевич? А вот это был хороший вопрос. Сейчас нам его не победить, но и отступать не мой вариант. Зубастик, позвал я питомца, обернувшись. Возможно, у нас получится справиться с пожирателем душ так же, как и с Архимагом, но стоило моему регату подняться, как я заметил ухмылку на лице своего главного врага и сразу понял: пламени регата он не боится, ведь по сути он же и создал этих монстров давным-давно. Георгий хлопнул в ладоши, и вокруг него завертелся ветер. Он просто исчез. Что? В этом мире же нет порталов. Черт! И что мне опять его искать? Вечные поиски уже порядком поднадоили. Куда он делся? Растерянно спросил мой соратник, который привел на помощь целый отряд видящих магов. Он осматривался вокруг. Я же понимал, что это бесполезно. То, что я так хотел остановить, свершилось, и Пожиратель Душ вернулся в этот мир. Если логически поразмыслить, то можно догадаться, куда он отправился. Уничтожить императора предателя и забрать его место. Я достал из кармана телефон и набрал Вячеслава. «Алло, только не говори, что твоего регата все же где-то подстрелили», — сразу ответил он. «Но мне было не до шуток. Нет, Пожиратель Душ вернулся». Тели Георгия Голицына. Ответом стало тяжелое молчание. Вячеслав был в шоке. Тебе надо спрятаться, сказал я следом. Он меня везде найдет. Обреченно сказал молодой император, словно уже похоронил себя. Подожди. Он уже должен был через два месяца только ритуал провести, но провел его сейчас. Значит, у тебя еще есть шанс его победить. У меня? Да. У тебя. Будем реалистами. Мне вообще кажется. Что? В трубке послышались отголоски, словно Вячеслав выгонял из комнаты всех слуг. «Давай скорее», — поторопил его я. Была вероятность, что пожиратель душ нападет прямо сейчас. Но я в этом сомневался. Интуиция подсказывала, что он сбежал, как жалкий трус. Мне кажется, что для этого ты и пришел в этот мир. Честно, не знаю, чем ты вообще от нас отличаешься. И знать не хочу. Но я видел, на что ты способен. И пока меня еще не убили, отправлю к тебе последнего архимага». «Последнего?» — переспросил я. «При Романове их было всего трое. Двое исчезли сразу после его смерти. Один остался верно служить. Жди его на днях и готовься». «Ты можешь внятно объяснить?» «Это же очевидно. Пожиратель вернулся раньше, потому что боится тебя». Тебя, а не какого-нибудь архимага. Он понимал, что иначе ты заберешь Георгия, как сделал это с Шолоховыми. А еще одного носителя-первоисточника, кроме тебя, он не найдет. Но ты же говорил, что пожиратель хочет именно мое тело. Тогда он еще не залез в мою голову, чтобы понять. Можно найти других. Чертов артефакт заблокировал память. Но этот хрен так силен, что смог пройти через магию артефакта. Понятно. Пожиратель душ проанализировал наш план и вынес из него ценную информацию. Ясно. А ты знаешь, чем ему грозит столь раннее появление? Догадываюсь. Он будет дальше копить энергию, пока не обретет баллое могущество. Тогда... Я даже не представляю, как с ним справиться. Да он уже сильнее любого архимага. Это я заметил. Он просто исчез. Хотя в этом мире нет порталов. Я без понятия, как такое вообще возможно, но Нарегатов создал, не забывай. Сложно такое забыть. Мне предстоит одолеть слишком сильного и к тому же хитрого противника. Ладно, я разберусь. А ты спрячься. Мне плевать, как ты это сделаешь, но ты должен спрятаться, понял? Я хотел усилить ему надежду, потому что, судя по голосу, Вячеслав никуда выходить не собирался. Понял. Я попробую. Не попробуй. Оспрячься, ответил я и сбросил звонок. Теперь, когда высший маг появится в Москве, императора там не будет. А пока он его не найдет, то не сможет забрать у него корону. Мне же надо понять, насколько он силен, чтобы нанести свой удар. А пока, раз в этих горах больше не осталось врагов, Зубастик позвал Еригада и подготовился к отлету. «Алексей Дмитриевич, а нам что делать?» — воскликнул ординец. «Возвращайтесь в город и будьте настороже. Поведение регатов может измениться». Я пристегнул себя к седлу и велел монстру взлетать. А потом лететь как можно скорее. Под нами стремительно проносились леса, реки, озера. Весна начинала вступать в свои права, и среди белоснежных полос стали проявляться пятна черной земли. Зубастик наслаждался скоростным полетом, Я же старался не свалиться, поскольку регат развивал немыслимую скорость. При подлете к Смоленску он выпустил три огненных залпа, и нас спокойно пропустили. А когда мы приземлились, Зубастик еще раз напомнил мне с помощью образа, что магии у него почти не осталось. Словно я хоть на миг об этом забывал. Магический монстр — идеальное оружие, но, как и хорошая винтовка, требует подзарядки. Поэтому я сразу связался со своей бригадой магических строителей И дал им новую задачу, велел бросить все проекты на время и идти выполнять в первую очередь мое поручение. Но оно было не из простых, поэтому строители затребовали целых три дня. Вернувшись в дом, я собрал семейный совет и рассказал о случившемся. На несколько минут после моего рассказа воцарилась гробовая тишина. Чего нам ждать теперь? Первый подала голос Диана. Она подняла на меня взгляд своих больших голубых глаз. Не знаю почему, но в этот момент мне захотелось сделать её императрицей. Чтобы я сел на трон, а она рядом. Но сейчас не время для фантазий. И я поспешил ответить на вопрос. Очевидно, что пожиратель душ начнёт захватывать власть. Покажет силу, чтобы его признали. Чтобы его боялись. И заберёт корону. «Да у нас в империи меняются императоры, как перчатки у дейлянта», — фыркнула Света. «И то». Прошлые императоры служили пожирателю душ. «Слушай, а как его настоящее имя? О столь сильном магии должны были сохраниться данные в архивах. Если тогда люди уже начали их вести», — ответил я. «Но попытаться стоит. Мы от этого ничего не теряем». «Стоит, но не тебе». «Давай доверим это дело человеку, который умеет разгадывать тайны». «Ланцову? Да», — ответил я и достал телефон. Набрал номер Михаила и объяснил ему суть дела. Ура! Ой, не то чтобы я рад возвращению пожирателя, но мне уже надоело вести переговоры с дворянами. Сколько смертные? Они слишком быстро соглашаются. Значит, вам есть чем похвастаться? Да. На вашей стороне тридцать восемь семей. Ждите, что скоро они отправят к вам по одному ребенку. Вот только я с бывшим магоконтролем разобрался. Теперь нужно будет поделиться даром и с дворянами. Надеюсь, что мои усилия с лихвой окупятся. Хорошо. От вас я жду отчет сразу, как что-то будет известно. Как только, так сразу. Получив новое задание, Михаил заверил меня, что сразу приступит к его выполнению и проверит все архивы старых городов, а также свяжется с нашими союзниками за границей, чтобы и они поискали». Ведь судя по памяти артефакта, который представлял из себя золотую пластину, все могло начаться еще с того, как сформировалась наша империя. А вот в какой части света смог развиться высший маг – уже вопрос. Или же, кажется, я догадался. Если регаты дают магии этому миру, а их создал высший маг, значит и магия в этом мире появилась и вместе с ним. Ответ был очевиден. Пожиратель душ, как и я, не из этого мира. И один раз его уже смогли остановить, раз он оставался на том свете. И это должно было остаться в истории, как бы давно не произошло. Только вот теперь у него армия монстров, которые подчинили себе весь этот мир. «Лёш, ты чего завис?» — спросил у меня Света. Задумался. «Задача перед нами стоит непростая». Все настороженно смотрели на меня и ждали продолжения. Но внезапно внимание переключилось на дверь, в которую постучал дворецкий. Я позволил войти. Алексей Дмитриевич Архимаг прибыл. Ого, а он быстро. Неужели тоже на регате летел? Я его встречу. Кивнул я дворецкому, а потом обратился к семье. Продолжим завтра. Сейчас нам нужно многое обдумать. Тем более мы понятия не имели, куда переместился пожиратель душ и каким будет его первый ход. Сейчас надо было выяснить именно это, но стоило об этом подумать, как у меня зазвонил телефон, неизвестный номер.、Хм. Алло, ответил я, выйдя в коридор. Алексей Дмитриевич, я Виктор Скворцов, глава ячейки вашего ордена в Казани. Голос мужчины был очень обеспокоенным. Слушаю вас. Казань захвачена регатами. Мы ничего не смогли сделать. Проклятие. Это всего пять часов, как пожиратель душ воскрес. Тот, кого прозвали пожирателем душ, недолго думал, куда нанести первый удар. Он просто выбрал один из городов, вокруг которого крутилось больше всего монстров. Однако возвращаться после заточения больше, чем в тысячу лет, было непросто. Все казалось странным, и даже одежда предшественника выглядела через щур неудобной. А в кармане он и вовсе нашел странное устройство. Этот прямоугольник то и дело издавал странные звуки и раздражал, поэтому мужчина выбросил его. Он держал связь с каждым из своих вассалов, с кем делился жизненной энергией, читал их мысли, залезал в голову, но даже это не помогло освоиться в этом мире. Второй раз. Таких как он в его прошлом мире называли магами универсалами, могли развиваться в любых направлениях магии, многих из которых и вовсе здесь нет. Например, портальной магии, с помощью которой пожиратель перенесся к высоким воротам, огораживающим город. «Эй, мужик, ты что, совсем спятил?» — крикнул ему дежурный со стены. Пожиратель душ поднял взгляд. А про себя подметил, что нелепее имени ему придумать не могли. Хотя в имени и была отражена вся правда его бессмертия. Конечно, откуда им знать, как его зовут? Он поймал себя на мысли, что не может вспомнить имя. А вместе с ним исчезло и большинство воспоминаний давнего прошлого. Но это все было не столь важно, ведь он здесь, а значит пора покорить этот мир. Он не мог вспомнить, почему, но больше всего на свете хотел власти, хотел прогнуть этот мир под себя.、И、это было делом принципа, будто он уже испытал поражение на этом поле боя. Мужик, я к тебе обращаюсь! Снова крикнул дежурный. Ты вообще как смеешь ко мне обращаться? – спросил в ответ пожиратель. Чего? Ты что из психушки сбежал? Разве что в вашем мире так называется мир мертвых? Так, я вызываю санитаров. Никуда не уходи. Но пожиратель лишь усмехнулся. Стоило ему пожелать, как из леса в нескольких километрах от города начали выходить монстра, те, кто обитали под землей. Сейчас напали на защитные системы под городом. Какая бы ни была там магия, такого наплыва она не выдержит. О, а вот и летающие монстры на подходе. Хотя пожиратель души монстрами-то их не считал. Для него это были прелестные создания, каждый из которых приносит ему кроху энергии. А сейчас она была нужна, как никогда. Какая магия в этих стенах? Хм, свет. Конечно, он ведь создавал регатов из темной магии. А ей мог противостоять только свет. Но света здесь было недостаточно, чтобы противостоять самому пожирателю. Чтобы использовать магию, ему не нужны были плетения. В его прошлом мире колдовали лишь силой, мысли и жестами. И высший маг перенес этот навык и в новое тело. Он развел руки, накапливая в них заряд чистой тьмы. А после пребывания на том свете этой энергии у него было, хоть отбавляй. Две черные сферы образовались в ладонях. А люди на стенах засуетились, испугались и начали стрелять светящимися пулями. Опять это магия света. Только вот все пули отлетали от тела, которое пожиратель успел укрепить. Он сделал это сразу, как очнулся после воскрешения. Кожа сохранила эластичность, но была прочнее, чем панцирь эрегатов. Две черные сферы устремились к стенам города, попали и прилипли точно липучки. Теперь дежурные маги стреляли не только по странному человеку, но и по этим сферам. Только все было бесполезно. Им не хватало энергии. И сферы начали разрастаться очень стремительно, и так до тех пор, пока не поглотили две части стены от основания до верхушки. Со стен уже доносились крики. Люди паниковали, что-то кричали пожирателю душ, но он не слушал. Он мог думать только о том, насколько сильнее станет после поглощения целого города. И вот две больших части стены пали, рассыпались в прах. И никакая магия не смогла это остановить. И стоящие позади своего хозяина регата понеслись внутрь города точно цунами. Из города доносились крики. И пожиратель он нравился этот звук, звук войны, звук войны и пролитой крови. Но внезапно его внимание привлекли частые вспышки света в центре города. Ему стало любопытно, какое еще оружие придумали жалкие людишки. Он медленно прошел к центру города, наблюдая за происходящим со стороны, и не скрывал злобной улыбки. Однако в центре столкнулся с тем, что группа людей успешно уничтожала его монстров. Пожиратель монстров понаблюдал и понял, что они их попросту не видят. Хм, а вот это было очень интересно. Он вышел на площадь, где происходило сражение. «Уходите! Здесь опасно!» — крикнул ему один из магов, но он и внимания не обратил. Опустился на корточки и приложил руки к земле, покрытой странным серым шершавым покрытием. «Посмотрим, как вы справитесь с этим», — сказал он на площади. Задрожала земля, асфальт затрещал, покрылся трещинами, и из земли начали вырастать острые каменные шипы. Очень быстро, прямо под атакующими монстров магами, они точно копья пронзали людей один за другим. Последняя надежда на спасение города пала, и пожиратель душ поднялся, поднял голову к небу и сказал самому себе. Как же я соскочился по звукам войны! Выслушав сообщение о бойне в Казани, я долго не мог прийти в себя. Хотелось прямо сейчас полететь туда, собрать все свои силы и нанести удар. Но, судя по тому, что я услышал, это будет равносильно самоубийству. Да откуда вообще взялся настолько сильный маг? Нынешними силами нам его не одолеть, а значит выход один — стать сильнее. в кратчайшие сроки. Об этом я ей сказал архимагу, который приехал меня учить. Алексей Дмитриевич, у меня на получение ранга архимага ушло двадцать лет, сказал мне высокий мужчина с проседью на висках. Вы просите невозможного. Вы даже на мастеры еще не сдали экзамен. Так давайте сдам прямо сейчас. Я злился. И злость заставляла действовать. Я и так учуся, тренируюсь все время, что нахожусь в этом мире. Но сейчас нужно ускорить этот процесс. Вы уверены? Архимаг удивился моей просьбе. Да, вы же можете принять экзамен. У магистров и архимагов были подобные права, хотя обычно на экзамен созывали специальную комиссию. Сейчас же на это не было времени. Могу, но как вы без подготовки? Я готовился месяцами до этого. Давайте приступим. Получение ранга мастера даст им мне архимага уверенность, что я смогу начать отработку заклинаний не более высокого уровня. Только вот, да, так можно драсти до архимага. А вот как мой враг развился дальше, пока было загадкой. Но я не собирался сдаваться, пока не смогу победить. Либо же потрачу на это все силы, и мое дело придется продолжить другим. Я прекрасно научился убивать любых монстров, но не магов высшего ранга. Раньше не было такой задачи, а сейчас она появилась. На самом деле экзамен для меня никакой сложности не представлял. Мы переместились в зал для тренировок, и я принялся демонстрировать заклинания из специального списка. Экзамен считался сданным, если адепт справился со всеми с первой попытки. Я справился с первого раза. Просто удивительно. Никогда такого не видел. сказал Архимаг, когда я справился с последним заклинанием. Радион Константинович, мы же тогда и на магистра, сразу начнем отработку. Предложил я, чем удивил учителя еще больше. Да, давайте, ответил он после неловкой паузы. А ну и понятно, ведь время приближалось к утру. День был тяжелый, но злость придавала силы и энергии двигаться дальше. И мы начали отработку новых заклинаний. Некоторые мне уже показывал Стефан Елисеевич. Но всего этого было мало, чтобы победить пожирателя душ. Тренировку прервал стук в дверь, а затем в зал ворвалась сестра. Лёш, тут официальное письмо пришло, воскликнула она. От кого, спросил я, закончив очередное заклинание и отправив его в артефакт поглотитель. Из имперской канцелярии сообщение пришло через официальный телеграф. Как-то ожидал, пожиратель душ хочет забрать корону. Руки света, которыми она держала бумагу, дрожали от тревоги. А в письме что? Тот, кто назвался истинным императором, зовывает всю высшую аристократию. Кто не появится на принесение клятвы в ближайшую неделю, те города уничтожат регаты. Вот прямо так и написано.